Книга памяти. Книга шестая. Он находит, что это необычайно. Даже в обычной действительности своего опыта чувствовать свои ноги на земле, ощущать, как легкие расширяются и сокращаются в воздухе, которым он дышит, знать, что если он будет ставить одну ногу впереди другой, окажется способен идти оттуда, где он сейчас, туда, куда направляется. Он считает, что это необычайно. Некоторыми утрами, только проснувшись, нагибается завязать шнурки. И его затапливает счастьем до того сильным, счастьем столь естественным и гармонично единым с внешним миром, что он себя чувствует живым в настоящем том, настоящим, что окружает и пропитывает его, что проламывается сквозь него внезапным, ошеломляющим знанием, что он жив. И счастье, которое он в такой миг обнаруживает себе, необычайно. Необычайно оно или нет, он считает это счастье необычайным. Иногда такое чувство, что мы бесцельно бродим по городу, идем по улице, на наобум сворачиваем на другую, Останавливаемся полюбоваться на карниз здания, наклоняемся рассмотреть кляксу битума на тротуаре. Она напоминает некие картины, что нам нравились. Смотрим на лица тех, кто проходит мимо по улице, и стараемся вообразить, что за жизни они в себе носят. Забредаем пообедать в дешевый ресторанчик, вновь выходим из него и шагаем дальше к реке если в этом городе есть река. Смотреть на катерки, проплывающие мимо, или на большие суда у причала в гавани. Быть может, сами себе напиваем на ходу или насвистываем. А то и, может быть, пытаемся вспомнить что-то забытое. Иногда кажется, что мы никуда в особенности не идем. Много гуляем вот так по городу, что мы просто ищем способ провести время, и что лишь наша усталость подсказывает нам, где и когда нам следует остановиться. Но так же, как один шаг неизбежно приведет к другому, так и одна мысль неизбежно вытекает из предыдущей. И в том случае, если одна мысль порождает не одну, а, скажем, две или три мысли, равные друг другу по своим последствиям, Необходимо будет не только довести первую мысль до ее завершения, но и вернуться по своим следам к первоначальному положению той мысли, чтобы затем довести до заключения вторую мысль, за ней третью и так далее. И таким вот манером, попытайся мы создать у себя в уме образ этого процесса, начинает проступать сеть тропинок, словно изображение системы человеческого кровоснабжения. Сердце, артерии, вены, капилляры, либо образ карты, городские улицы, к примеру, предпочтительно большого города или даже просто дороги, какие нарисованы на картах с бензоколонок. Они тянутся, пересекаются и петляют по всему континенту. Поэтому, когда мы бродим эдак по городу, На самом деле мы думаем, причем думаем так, что из мыслей наших составляется путешествие. И путешествие это не больше, и не меньше сделанных нами шагов. Так что в конце мы можем уверенно сказать, что побывали в путешествии. И даже если мы не выходим при этом из комнаты, то было путешествие. И мы уверенно можем сказать, что где-то побывали, пусть и сами не знаем, где Именно. С полки он снимает брошюру, купленную десять лет назад в Эмерсте, Массачусетс. Сувенир от его посещения дома Эмили Диккенссон. Сейчас думая о странном изнурении, что охватило его в тот день, когда он стоял в комнате поэтессы, было трудно дышать, будто он только что взобрался на вершину горы. Он походил по этой маленькой, залитой солнцем комнатке, рассматривая белое покрывалы на кровати, полированную мебель, думая о семнадцати сотнях стихотворений, что были здесь написаны, пытаясь увидеть их в этих четырех стенах, однако не преуспевая в этом. Ибо если слова «способ быть в мире», — думал он, то если б даже не существовало мира, куда можно войти. Мир бы уже тут был, в этой комнатке. А это значит, что в стихах присутствует комната, а не наоборот. И вот он читает на последней странице брошюры неуклюжую прозу неведомого автора. В этой спальне-кабинете Эмили объявила, что душа не может довольствоваться собственным обществом. Но она обнаружила, что сознание не только свобода, но и плен. Поэтому даже здесь она была жертвой собственного самозаточения в отчаянии и страхе. И вот поэтому для чувствительного посетителя комната Эмили приобретает атмосферу, охватывающую несколько настроений поэта, превосходство, тревожность, томление, смирение или экстаз. Быть может, более другого, любого другого конкретного места, в американской литературе это символизирует олицетворенную Эмили исконную традицию прилежного изучения внутренней жизни. Песня, аккомпанирующая книге памяти. «Одиночество» в исполнении Билли холлидей В записи от 9 мая 1941 года Билли холлидей и ее оркестр Время исполнения — три минуты и пятнадцать секунд. Вот так. «Я одна, ты рядом разный, в грезах об днях. Я одна, меня ты дразнишь памятью, что ждет меня». И так далее. За авторством Эллингтона Д Лейнджа Милза. Первые ссылки на женский голос За ними последует конкретное упоминание нескольких Ибо он верит, что если голос истины существует Допуская, что существует истина И допуская, что истина может говорить Исходит он из уст женщины Также правда и то, что память Иногда приходит к нему голосом Этот голос говорит у него внутри И не обязательно его Говорит он с ним так, как голос может рассказывать сказку ребенку, однако голос этот иногда над ним насмехается, или призывает его к порядку, или, несомненно, ругает его. Временами коварно искажает историю, которую ему рассказывает, меняет факт его угоду своим капризам, что-то драматизирует в ущерб истинности. Тогда О вынужден обращаться к нему собственным голосом и велеть ему прекратить, тем самым возвращая его в то молчание, из которого произошел. Иной раз тот ему поет, а еще бывает шепчет, иногда просто мучит или лопочет, или вскрикивает от боли. И даже когда ничего не говорит, о, знает, что голос по-прежнему там, и в безмолвии собственного голоса, который не говорит ничего, Он ждет, чтобы тот заговорил. И Еремия. «А я сказал, о Господи боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». И простер Господь свою руку и коснулся уст моих, И сказал мне Господь: Вот, я вложил слова мои в уста твои. Примечание. Иеремия, глава 1, стих 6, 7 и 9. Конец примечания.